Глава вторая Поднятые по тревоге люди выскакивали с оружием на мороз, застегиваясь на ходу. В селе кричали «Первая батарея! Огневики третьей! Филимонов! Филимонов! Заводить так твою так! Равняйсь!» Трещал где-то плетень, ржала лошадь. Испуганные наскоро одетые жители стояли у домов. Дети жались к матерям. Мимо них, бухая сапогами, отовсюду бежали вооруженные бойцы. В одной улице уже строились поднятые со сна и теперь сразу продрогшие на морозе. Люди тут же затягивали ремни, стукаясь друг о друга оружием, нервно зевали. Ветер выдувал из шинели остатки тепла. За спинами строящихся бегал с жалкими глазами молодой боец в хлюпающих сапогах. «Ребята, портянки мои кто взял? Портянки за печку вешал!» И тут наткнулся на старшину. Старшина со всей верой в порядок строил батарею. И вдруг увидел человека, который это построение нарушал. опять ты родионов спросил он зловеще и тихо и родионов ни в чем ни разу не замеченный покорно принял это опять поскольку в такую минуту был беспортянок. бухнул близкий винтовочный выстрел цепочка трассирующих пуль беззвучно потянулась к звездам внимую высь после донесся треск автоматной очереди Несколько бойцов, остановившись на бегу, глянули вверх и побежали еще быстрее. Как всегда в таких случаях оказалось, что ни в одних портянок Родионова не хватает в дивизионе. Почти одновременно с Васичем Кушакову подбежал командир второй батареи Кривошеин. Не отрывая пальцев от края ушанки, вытягиваясь тем старательный, чем более виноватым себя чувствовал, начал докладывать, что трактор, у которого разобрали мотор, это его трактор, и больше тракторов батареи нет, и пушку тянуть нечем. К тому же у пушки сломана стрела, а командир огневого взвода, отравился консервами. Словом, получалось, что сам он готов выступить хоть сейчас, но батарея его раньше утра выступить не может. Ушаков маленький в кавалерийской шинели до пят, которая должна была делать его выше ростом, туго затянутый ремнями, круглой кубанки, коренастый, стоял на снегу рядом со своей короткой тенью, снизу вверх, щурясь, смотрел на командира батареи. По опыту он давно знал несложную истину. Если все неполадки, нехватки собрать вместе, выяснится, что при таком положении воевать нельзя. Однако воевали. Со стороны Васич наблюдал за ними обоими. «Видал артиллериста?» Ушаков недобро повеселел. «Дай ему платок слезы утереть!» «Стоит в таком виде перед командиром дивизиона. Интеллигенция!» «Между прочим, — сказал Васич, — ты тоже интеллигенция, по всем штатным расписаниям, тем более артиллерийский офицер. Брось, брось!» Ушаков погрозил ему шерстяным перчатки коротким пальцем. «Артиллерист, не отрекаюсь! А это ты брось! Ты мне давно эту статью припаять хочешь!» Васич заметил благодарный взгляд Кривошеина. Тот, кажется, принял его слова в защиту себе. И это было неприятно, как неприятен был ему сейчас сам этот человек, в трудную минуту пришедший просить снисхождения. Мимо пробежал тракторист третьей батареи разогревать трактор. В поднятой руке его, на палке, обмотанной тряпьем, металось красное с черной копочью пламя солярки. Горящие капли падали в снег. и оружие, и лица бойцов, попадавшихся навстречу, тревожно освещались этим светом. — Ты что пришел, собственно? Пожалеть тебя? Сказать немцам, мол, обождите воевать, командир второй батареи не собрался. Маленькие глаза Ушакова блестели презрительно. Он отвернул рукав в шинели, глянул на часы, забранные круглой решеткой. — Десять минут сроку, ясно? Командир второй батареи молча козырнул. толпой что то жуя на ходу прошли разведчики все бесшинели в ватниках со стереотрубами биноклями у каждого под рукой дулом к низу автомат и с ними на голову выше всех начальник разведки дивизиона капитан мостовой бесшумные ловкие привыкшие в любой обстановке полагаться на себя и на свой автомат они раньше всех снялись и уходили вперед А уже дрожала земля под ногами, по улице двигалось орудие с трактором. Рядом с гусеницей бежал сержант, что-то крича и показывая трактористу, но голос его за рокотом мотора не было слышно. Слязгом, грохотом, обдавая теплом, прошел второй трактор. За орудием спешили огневики, взволнованные и сосредоточенные. С крыльца, придерживая на груди распакнутую шинель, сбежала военврач. «Уходите!» Ушаков повернулся к ней. «Такая наша служба», — сказал он с веселым и каким-то особенным выражением, блестя глазами, потому что за спиной его в это время проходил дивизион. И вдруг позвал, как в песне поется, «Едем, Галю, с нами, с нами, с козаками!» Она засмеялась и под взглядами проходивших мимо солдат ответила в тон ему. «А коня дадите? Двух дадим. Поехала б, да нельзя!» Служба? И хотя ничего особенного не было сказано, солдаты, спешившие мимо, почему-то улыбались и глядели молодцевато. По закаменевшей грязи тарахтели уже колеса повозок, когда вдруг низко просвистело, и за домами с грохотом, сотрясая землю, четыре раза взлетело рваное пламя. Все обернулись в ту сторону. И тогда военмрач совсем по бабье, по-сестрински притянула к себе Ушакова, он был ниже ее ростом. Да, я тебя поцелую». Она крепко поцеловала его при всех. За все, что не было у них, что могло быть и уже не будет. «Дайте ж я и вас поцелую». И Васича она тоже поцеловала. От ее непросохших, коротко подстриженных волос пахло на морозе земляничным мылом. Васяч еще долго чувствовал этот запах. За селом они догнали дивизион. Он медленно двигался, растянувшись по снежной дороге. Темные пушки, темные цепочкой люди, ветер, незаметный среди домов, в открытом поле был силен. Он косо снег, заметая пушки в чехлах, и люди на ходу отворачивались от ветра, и вскоре за снегом и ветром пропало из глаз село, словно опустилось за холм вместе с заметенными крышами и верхушками тополей. Только холодная луна светила сверху и двигалась вместе с ними в голую снежную равнину.